Леонелла заставила себя долго просить, прежде чем она пошла звать лотарию. Но наконец она ушла, а в ожидании ее возвращения Камила делая вид, что разговаривает сама с собой, сказала: "Господи, помоги мне. Не умнее ли было бы, если б я отослала лотарию, как это делала уже много раз, чем давать ему повод как это делаю теперь считать меня бесчестной и дурной женщиной хотя бы лишь до того времени, когда мне нужно будет вывести его из его заблуждения. Без сомнения, это было бы лучше, но я не была бы отомщена, и честь моего мужа осталась бы неудовлетворенной, если бы он так легко и таким гладким путем мог уйти оттуда, куда его завлекли низкие его желания». Пусть же изменник заплатит жизнью за свое бесстыдное посягательство, и пусть узнает мир, если б ему когда-либо довелось узнать об этом, что Камила не только сохранила верность супругу своему, но отомстила тому, кто дерзнул оскорбить его честь. Тем не менее, я думаю, было бы лучше обо всем сказать Ансельму, хотя я ему уже намекала об этом в письме, которое писала ему в деревню. Если же он тогда не поспешил принять меры против зла, на которую я указывала, это, по-видимому, произошло вследствие того, что по доверчивости и доброте своей он не хотел и не мог понять, чтобы в груди столь преданного ему друга могли таиться такие оскорбительные, для чести его замыслы, и я сама долгое время не верила тому и не поверила бы никогда, если бы он в своей наглости не дошел до того, что обнаружил передо мною низкие свои поползновения подарками, широковещательными обещаниями и неотступными слезами. Но зачем я говорю теперь все это? Разве смелое решение нуждается в каких-либо оправданиях? Конечно, нет. Итак, прочь, изменников. Ко мне мщение. Пусть войдет сюда вероломный, пусть явится, приблизится, умрет, погибнет, и пусть будет, что будет. Чистой была я отдана во власть тому, кого небо назначило мне в супруги, и чистой должна я расстаться с ним, даже если бы мне пришлось омыться в моей безвинной крови, и в преступной крови самого вероломного из друзей, которых когда-либо видел свет. И, говоря это, она ходила по комнате с обнаженным кинжалом такими необычайными и странными шагами и с такими жестами, что, казалось, лишилась рассудка и походила скорее на бешеную убийцу, чем на нежную женщину. «Ансельма!» Стоявший за драпировкой, за которой он спрятался, видел все это и был крайне изумлен, а то, что он видел и слышал, казалось ему вполне достаточным, чтобы рассеять даже более сильные подозрения, чем его. И он уже желал, чтобы Лотарио не явился, и испытание не было доведено до конца, опасаясь, как бы ни приключилось какое-нибудь неожиданное несчастье. Он хотел было показаться и выйти, чтобы обнять жену и все ей объяснить. Но удержался, увидев, что Леонелла вошла в комнату, ведя за руку Лотарио. Лишь только Камила его увидела, она провела перед собой на полу большую черту и сказала Лотарию, заметь себе то, что я тебе скажу, если ты осмелишься перейти через эту вот черту» или хотя бы приблизиться к ней. В тот же миг, как я увижу, что ты собираешься это сделать, я вонжу себе в сердце этот кинжал, который держу в руках. Прежде чем отвечать мне хоть слово, ты еще должен выслушать меня, и потом уже можешь говорить, что найдешь нужным. Во-первых, Латарио, я желаю, чтобы ты мне сказал, знаешь ли ты мужа моего Ансельмо... И какого ты о нем мнения? И, во-вторых, затем спрашиваю тебя, знаешь ли ты меня? Ответь на это, не смущаясь и недолго задумываясь, что мне ответить, так как не очень затруднительно то, о чем я тебя спрашиваю. Латарио не был так неопытен, чтобы не догадаться, с первой же минуты, когда Камила сказала ему, чтобы он прятал Ансельму в уборной, что она, собственно, имела в виду, и поэтому он так ловко и хорошо сообразовался с ее намерениями, что они оба разыграли эту ложь лучше самой истины. Он ответил Камиле следующее. «Не думал я, прекрасная Камила, что ты позвала меня, чтобы спрашивать о вещах, столь далеких от намерения, с которым я сюда пришел». Если это ты делаешь, чтобы отсрочить обещанную мне милость, тебе следовало бы поступить таким образом раньше, так как ожидание желанного блага тем мучительнее, чем ближе надежда овладеть им. Но чтобы ты не говорила, что я не отвечаю на твои вопросы, скажу, что знаю твоего супруга Ансельму, и мы дружны с ним самых нежных лет. «Не хочу ничего говорить о нашей дружбе, столь хорошо известной тебе, чтобы самому не свидетельствовать о том оскорблении, которое нанести ему, вынуждает меня любовь. Это могучее оправдание самых величайших заблуждений. И тебя я знаю, и обладание тобою ставлю столь же высоко, как это делает и, и если бы это не было так, я, будучи тем, что я есть», не пошел бы из-за меньших чар, чем твои, против своего долга, против священных законов истинной дружбы, теперь из-за столь могучего врага, как любовь, нарушенных и попранных мной. — Если ты сознаешься в этом, — ответил Камила, — смертельный враг всего, что по справедливости заслуживает любви, с каким же лицом... «Осмеливаешься ты явиться перед той, о которой ты знаешь, что она — зеркало, в которое смотрится тот, о ком ты не должен бы забывать, чтобы видеть, как мало причины у тебя оскорблять его. Но, ах, я несчастная! Я догадываюсь, что тебя побудило отнестись с таким неуважением к самому себе. Верно, какое-нибудь легкомыслие мое, потому что...» Назвать это нескромностью я не хочу, так как оно не могло произойти из обдуманного решения, а лишь из какой-нибудь неосторожности, незаметно совершаемой женщинами, когда они уверены в том, что им нечего остерегаться. А если это не так, скажи, о изменник, когда я отвечала на просьбы твои словами или знаком, которые могли бы возбудить? в тебе хоть тень надежды на достижение твоих низких желаний, когда твои слова любви не были строго и презрительно отвергнуты мною, когда предавала я веру твоим многочисленным обещаниям или принимала еще более часто предлагаемые мне тобою подарки. Но так, как мне кажется, что никто не может долго упорствовать в любовном, «Искательстве, если его не поддерживает надежда, я готова приписать себе вину твоей дерзости, потому что, без сомнения, какая-нибудь неосторожность с моей стороны питала столько времени твои предосудительные старания, и поэтому я хочу наказать себя и обрушить на себя кару, которую заслуживает твоя вина. А чтобы ты, видя, насколько я жестоко отношусь к себе, понял, что мне нельзя иначе отнестись, и к тебе я решила позвать тебя сюда, чтобы ты был свидетелем жертвы, которую я хочу принести, о позоренной чести моего благородного супруга, оскорбленного тобою как нельзя более преднамеренно, а также оскорбленного и мною, по неосторожности, состоявшей в том, что я не сумела избежать случая, если только он действительно... Представился, который поощрил в тебе дурные твои намерения. Повторяю, подозрение, что какая-нибудь неосмотрительность с моей стороны пробудила в тебе твои безумные мысли, более всего меня мучит. И за это я главным образом желаю покарать себя собственными руками, потому что если бы это сделал другой палач, может быть, вина моя стала бы еще более гласной». Но прежде чем я это сделаю, я хочу, убивая себя, убить и увлечь с собой и того, чья смерть может вполне удовлетворить жажду мести, которой я стремлюсь и на которую надеюсь, считая ее, где бы она ни была выполнена, за кару, обрушенную беспристрастным и неподкупным правосудием на того, кто довел меня до столь отчаянного шага.